Глава сорок Увы, этот шаг оказался единственным. Между нами и дверью встала рослая мужская фигура. «Здравствуй, племянник!» «Мариночка, я рад познакомиться с тобой». Голос у мужчины был до ужаса знакомым, а лицо... «Это вы? Откуда?» — ахнула я, глядя в глаза отлично знакомой мне персоне. «Да что там мне?» всему населению земного шара известной. Может, только туземцы в Полинезии, никогда не видевшие телевизора, не видели лицо этого американского политика? «Дядюшка Тиль, какими судьбами?» — Скривился Станислас, загораживая меня от пристального взгляда голубых глаз. «У меня отпуск, дорогой, а у вас тут тусовка. Вот я и присоединился. Давай проходите, проходите!» Пророкотал политик и подтолкнул нас с ректором в сторону столов. «Эй, это что, правда он?» Я все оглядывалась, пока демон тащил меня за собой. «Он самый!» «Пятиюродный брат моего отца!» Голосом обреченного на казнь признался Демонюка. «Откуда он здесь? И вообще, как это понимать, Даниланис? Что за сборище?» Я сообразила, что наш с демоном разговор Опять откладывается на неопределенное время. Но ну, не вести же беседы среди такого скопления людей. Ой, людей ли? Ответить демон не успел. К нам подскочила совсем юная девушка в длинном переднике и смущенно улыбаясь залопотала: "Станислав, дорогой, прости, я только маме сказала, что ты собираешься с Мариной ко мне в таверну зайти. Я не думала, что вот так получится". Ректор скривился, будто лимон съел и обратился ко мне. «Марина, это моя кузина Санчи, в заведении которой я рассчитывал с тобой поговорить о наших делах». «Без свидетелей в лице половина клана поговорить!» злобно рявкнул на бедную Санчию. Девочка аж голову в плечи втянула и еще активнее залопотала извинения. «Стасенька, ну прости, семья давно хочет с Мариной познакомиться, а ты ее никому не показываешь. Вот и воспользовались возможностью». «Так это твои родственники, Даниланис!» Восхитилась я. «Ничего себе, сколько их!» Особенно мне понравилось, как нежно Санчия назвала Эдакова наглого двухметрового лося. «Надо же, Стасенька!» «Не все, примерно треть!» Проворчал ректор и тяжко вздохнул. «Прости, моя сладкая, я правда не планировал такого сборища!» «Ладно, я тебя великодушно прощаю», Но будешь должен, пробормотала я, отложив все разборки на потом. В этом моменте думать о чем-то серьезном я была вообще не в состоянии. В настоящую минуту мой рот открылся совсем уж неприлично широко, потому что рядом с румяной и довольной леди Вилветиной я заметила еще одно очень известное лицо на этот раз звезду с политического небосклона своей собственной страны мама, родная! «Это что творится-то? Откуда они здесь?» Я звертела головой, рассматривая Даниланисовскую родню. «Вот того огромного, похожего на медведя дядьку я тоже знаю, известный в недавнем прошлом спортсмен, а та нежная брюнетка, прильнувшая к невысокому, наголобритому мужчине с породистым лицом, известная европейская актриса. Остальные, слава богу, вроде мне не знакомы, Но и этих четверых мне за глаза хватило, чтобы ошалеть. Эти люди что, сюда пришли в гости из другого мира? Или они не люди? А этот американец, он ведь дядюшка Станисласа. Я мысленно потрясла головой и решила, что мой мозг слишком слаб, чтобы думать о таком. Лучше я потом расспрошу Даниланиса, как его родня оказалась среди известных персон моего мира. Сопровождаемые Санчии мы дошли до середины огромного зала таверны и остановились. Даниланис покрепче прижал меня к себе, и язычно сообщил притихшему и внимательно глядящему на нас сборищу: Дорогая родня, позвольте представить вам Марину Мещерскую. Не могу сказать, что я в восторге от того, что вижу вас здесь, потому что у нас, с моей невестой, были личные планы на этот вечер. Я тебе, не невеста! Зашипела я и пихнула его в бок локтем. «А ты объяви об этом вслух, Мариночка. Прямо так и скажи моим родственникам. Мол, ошиблись вы, я ему никто. Все свободны. Всем до свидания». Наклонившись к моему уху, предложил этот ехидный гад. «Племянник», перекрывая приветственный гул голосов, пророкотал тот самый американский политик. «Садитесь уже за стол и давайте есть, а потом танцевать». «С Мариной помаленьку все перезнакомимся. Нечего девочку сходу в смущении вводить и аппетит ей портить нашим вниманием». Народ за крайним столом быстро подвинулся, освобождая нам место. Мы сели и понеслось. Что могу сказать? За жизнь мне много раз доводилось бывать на всевозможных праздниках и банкетах, богатых свадьбах и скромных днях рождения, помпезных фуршетах и чопорных чаепитиях на множестве семейных праздников и дружеских посиделок. Какие-то из них мне нравились, какие-то не очень. Где-то было весело и интересно, а некоторые вызывали зевоту и желание поскорее сбежать. Но мало где мне было так хорошо, как неожиданно оказалось на этой вечеринке. Как только мы сели, в зал начали вносить еду. Нет, не просто еду, а горы монбланы, еды и моря всевозможных напитков. Расторопные парнишки и девчонки в зеленых жилетках и шароварах таскали-таскали и таскали подносы с блюдами, кувшины с морсами и бутылки с вином. еще горы фруктов, пирожных, орехов, сыров и колбас, короче, принесли на целую армию. Все дружно принялись есть, пить, болтать и смеяться. И никто не таращился на меня, Не тужился знакомиться или беседовать, мучительно подыскивая хоть какие-то темы для разговора. Не было ничего из обычно происходящего, если ты никого из присутствующих не знаешь, но все считают своим долгом продемонстрировать, что рады тебе. Никто не пытался расспрашивать меня о моих делах, изображая интерес. Никому в голову не пришло как-то выделить мое появление в этой огромной, явно дружной семье, где все всех знали и относились друг к другу, если не с любовью, то с симпатией. И на меня смотрели так, словно я сто раз была в их компании. От этого мне неожиданно сделалось очень комфортно, и даже недовольная физиономия ректоришки не могла остановить прилив отличного настроения. Моей соседкой слева оказалась хорошенькая курносая и румяная толстушка средних лет, представившаяся Варисой, троюродной внучкой тети по мужу бабушке мамы станисласа Где-то на слове «по мужу» я напрочь потеряла нить родства диманюги Начала смеяться и качать головой, показывая, что запуталась. Вариса в ответ захохотала, сверкая белоснежными зубами. «Марина, забей! Это просто наши подвыверты с родством!» Демоны очень дрожат своими близкими, и точно знают, кто кому кем приходится. Постепенно и ты всех запомнишь». И я хотела сказать, что мне нет смысла кого-то запоминать, но, посмотрев на ее довольную улыбку, промолчала. Вскоре начались танцы. Двое мужчин встали из-за стола, достали похожие на скрипки музыкальные инструменты и заиграли что-то невозможное веселое, просто требующее пуститься в пляс. Я ела, что-то пила, Болтала с Варисой и соседом напротив, веселым дедулькой, с торчащими во все стороны, как у Эйнштейна, седыми волосами. Смотрела на танцующих, поющих и смеющихся и чувствовала, как больно колет в сердце грусть. Тоска по тем временам, когда у меня тоже была семья. Может, не такая большая, но очень дружная. Мы также собирались на праздники и без них, просто потому что соскучились и захотели встретиться. Также накрывали столы у кого-то на даче, если было лето, или в чьей-то квартире, если дело было зимой. Квартиры почти у всех были небольшие, и вся наша компания с трудом помещалась в комнатах и за столами, но это ни у кого не вызывало недовольства. Мы любили друг друга и были рады потесниться, лишь бы каждый был рядом. Моё детство полно этими воспоминаниями. Те люди та моя семья, Умели искренне любить друг друга. И я до сих пор скучаю по ним. Несмотря на то, что прошло много-много лет, как всего этого не стало. «Марина, тебе грустно?» Голос Станисласа прозвучал неожиданно мягко. Он почти не ел и совсем не пил. Сидел рядом, иногда касаясь бедром моей ноги, от чего меня каждый раз прошивало волной жара. Мне... «Завидно, что у тебя такая семья, Станислас. Это так ценно. У меня тоже такое было. Но потом исчезло, и...» «И теперь ничего нет», — призналась я, кусая губы, чтобы неожиданные слезы не начали литься из глаз. «Что-то я стала до ужаса сентиментальной. Плохо на меня этот мир влияет. Теперь это и твоя семья моя хорошая. Теплая ладонь демона накрыла мою переплетя наши пальцы, и почему-то я не стала ни возражать, ни врываться, так и сидела, совсем размякнув, грелась в уюте его слов и прикосновений, пока дверь в таверну не распахнулась и на пороге не появилось еще одно знакомое мне лицо.